Эльмар вернулся вечером, когда все остальные беглецы уже были отмыты, накормлены и устроены на отдых. Некоторые успели даже выспаться, а самые бравы ухитрились в рекордное короткое время найти чего выпить и с кем переспать. Из-за змея две поселянки даже подрались, ко всеобщему веселью и тайной зависти некоторых. Его высочество, как и проще, был умыт, побрит и приодет. К счастью, не в цивильный наряд средневекового принца, а в рубаху из грубого льна, безрукавку из сыромятной кожи и парусиновые штаны, подшитые кожей на местах, особо страдающих при езде верхом. За спиной он волок огромный громыхающий мешок, а под мышкой булькающий бочонок и выглядел почему-то мрачнее дождливой ноябрьской ночи. Мафей тоже, кажется, был чем-то расстроен, но ни спросить, ни даже разглядеть толком Витька не успел, Масишка только оглянулся, убедился, что доставил брата по адресу, махнул приветственно и опять исчез в телепорте. "Ты чего такой смурной?" -пресно поинтересовался Витька, а поставил, что приятель так и будет молчать дотсы весь вечер. "Случилось чего?" "Ну, в общем, да." Неохотно отозвался Элмар и оглядел убогую каморку с лежанкой, столом и огромным зеркалом. "Это здесь мы будем ночевать?" Да, метры нам уступили своё помещение, только просили зеркало не разбить. Думаю, этот топчан мы оставим у басу, а сами сдвинем стол и на полу на цифах расположимся, а то нас может не выдержать. Хоть он и на кирпичах стоит, запросто может проломиться. Я вообще думал, ты дома переночуешь. Я тоже проворчал Эльмар, скружая в углу свой мешок. Я ж думал, всё будет хорошо, и мне не будет точно видеть вокруг себя знакомые лица. отвечать на глупые вопросы и выслушивать сочувствия. В общем, здесь я буду начинать, но сначала напьюсь. Я надеюсь, у тебя не обнаружится сейчас дюжины болезней, при которых нельзя пить, и ты не окажешься внезапно последователем какой-нибудь экзотической религии, которая запрещает алкоголь в любом виде. Если только то, что булькает у тебя в бочонке, не выгнали в этом самом посёлке из местного грязного сырья. Застаю себя усмехнуться, Витька. И если в процессе напивания ты мне всё-таки объяснишь, что у тебя стряслось. Ну и хвала богам. Бочонок глухо бухнул о стол, сошатавшийся под его тяжестью, и Вийска поспешил убрать от греха злосчастное зеркало. Если его высочество даже трезвым на него наплевать, то пьяные он и вовсе смахнёт и не заметит, а мы отре потом скандал ученят. Пока Элмар копался в своем мешке, выкладывая на стол медные кружки и какие-то продукты в перемешку с деталями рыцарского доспеха, грядущий собутыльник осматривал комнату в поисках безопасного места, где можно было бы спрятать хрупкую вещь от двух пьяных мужчин. Убедившись, что ни шкафа, ни сундука, ни даже тумбочки в помещении нет, он засунул зеркало под топчан, надеясь, что ни Элмар, ни он сам, даже напившись, не додумаются сесть с размаху на это хлипкое подобие мебели. Вернувшись к столу, он обнаружил, что Напрсно ожидал увидеть на нём какие-нибудь набирские вкусности с королевских кухонь, вроде тех, что приносил Мафей. Старший принц оказался по-солдацки суров и неприхотлив. К бачонку прилагались каврига чёрного хлеба, кусок солёного сала и россыпь каких-то сырых овощей, из которых узнать удалось только лук. "Наливай", проворчал Эльмар, занятый оттиранием латной перчатки от последствий контакта с салом. Э-э А как, растерялся Витька, который с подобной тары никогда не сталкивался, и как из неё следует наливать, не имел понятия. Там пробка есть. А, ладно, давай я сам. Прозрачная жидкость хлынула в поставленную кружку, и распространившийся по комнате спиртовой запах ясно дал понять, что агент Кангрем слишком мало знает о соседнем мире. раз предположил, что в бочонке объемом около пяти литров принесенным средневековым принцем с исторической родины может быть только вино. «Это что?» – не веря своему носу, уточнил он и тут же получил ответ. «Поморское пшеничное. Не бойся, чистое». Уточнять, рассчитывает ли его геройское высочество выжрать это все в дворыло, Витька не стал, чтобы не позориться. А вдруг и вправду рассчитывает. «А если и нет? Ну, подумаешь, останется». не скнет же. А объём кружек по литра не меньше. Не испугал, а скорее порадовал. До дна такой не выпьешь, а гладки считать никто не станет. В случае надобности можно будет прикладываться только для виду. Эльмар молча поднял налитую кружку, мотнув головой, приглашая следовать его примеру, и выпил. Так же молча, без тостов, ни чёкась, как запокойника. Может и не всю, но половину точно. Что ж там стряслось, что беднягу так придавило? Вроде ж всё было нормально. Дома что-то не то. Кто-то из друзей погиб, а он только сейчас узнал. И спрашивать неловко. В конце концов, надо будет сам скажет. Или всё-таки лучше спросить? Чёрт его знает, как оно там у них принято. В гробовом молчании, лишь изредка нарушаемом хрустом загадочного овоща, похожего на репку, прошло около 20 минут. Наступающие сумерки, вползающие сквозь крошечное окно, наполняли комнату тенями, придавая и без того унылой обстановке мистически жутковатый вид. Тени окончательно скрыли опущенное лицо Эльмара. И разговаривать с ним становилось уже просто страшно, не видя ни глаз, ни выражения лица. Витька помешивался ещё 5 минут, наблюдая, как сгорбленностью ледно напротив прикладывается кружки, и, не выдержав, зажёг коптилку. Элмар вскинул голову, щурясь от света. Он казался немного удивленным, словно давно забыл, где находится, зачем он здесь и кто перед ним. Потом, все так же, не говоря ни слова, налил себе еще. «Послушай», — не выдержал Конгрэм, «что случилось, черти тебя дери? Что ты все молчишь?» «Мой кузен умирает», — коротко и внятно произнес пришелец и, видимо, решив, что сказано достаточно, опять присосался к кружке. «О-о-о!» ловко отозвался Виська. Это да, мне жаль. Да всем жаль. Вот только понимаешь, все что-то делают, ну или пытаются что-то сделать, или хотя бы примерно представляют себе, что можно сделать, чтобы его спасти. А я могу только стоять как дурак и слушать. Я ведь его даже не вижу и слышу едва и едва, как сквозь шлем. Они все видят, и Мафей видит, и Азиль, даже Диего и тот видит. Один я среди них как придурок, обычный человек. Погоди, погоди. Давай как-то сначала и по порядку, чтобы мне, такому же обычному человеку, тоже было понятно, что там не так с видимостью и что вообще с ним случилось. Герой выхлестал ещё полкружки для ясности мысли и складности речи и сделал ровно то, что его просили. Начал с начала. То есть с того момента, как он со своим знаменительным кузеном познакомился. Витька запоздало понял, что сейчас ему придётся вместо простого объяснения выслушать всю историю взаимоотношений двух принцев в течение 20 лет, но останавливать не стал. Чёрт с ним, пусть кворит. Может, ему это нужно. Может, как вы говорится, привыкает. В таких случаях самое верное слушать и изредка поддакивать. Просто чтобы собеседник не забывал, что его слушают. Заодно и он о новом приятеле что-то узнает. Со всех сторон обоюдная польза. Часа через полтора, когда уже совсем стемнело, а Витька в четвертый раз запутался в обилии новых имен и в пятый раз начал, как ему казалось, разбираться, кто кому кем приходится, без стуга вломился Диего. Посмотрел на происходящее понимающим взглядом и хотел было молча уйти, но Элмар его заметил. Рассказ немедленно прервался. И последовала красноречивый ивок на стол. Витька испугался было, что нетрезвый герой отвесётся, забодёт довести своё повествование до конца, и он так и не узнает, что же там с их бедным кузеном случилось. Но стрелок свизист только головой качнул в ответ на предложение. Мне сегодня ночью работать. Человек из четырёх надо навестить, и среди них господин Флавиус. Превеликое спасибо папе за такие поручения. Он за чем-то поправил шляпу и добавил: «Элмар, да не убивайся ты так прежде времени. Может, все еще обойдется. Шелар ключ нашел. Теперь его только достать как-то надо». «Там, внутри?» – с горестной иронии уточнил Элмар. «Нет, у Жака в кабинете. Думаешь, откуда мне работа привалила?» «Сейчас будем ставить на уши весь Тайан Риз и добывать этот ключ. Все будет хорошо, не раскисай. Еще несколько дней, и мы его достанем». А уж когда маги заполучают пациента в свои руки, умереть ему не дадут. Когда за ушедшим закрылась дверь, его высочество некоторое время задумчиво пялился в кружку, потом вдруг сообщил. «Как это типично!» «Ты о чем?» – переспросил Витька, прикидывая, как бы вернуть разговор в прежнее русло да выяснить, наконец, что же там случилось. «Да вот!» – Элмар кивнул куда-то в направлении двери. Толпа лучших магов континента носится по двум мирам в поисках ключа, и в конце концов Шелар, сидя в чужой гробнице где-то в здешних болотах, находит его в кабинете Жака в Дайн-Риссе. В этом весь Шелар. «Ты мне как раз начал рассказывать, что там с ним случилось, и дошел до какого-то неудачного переворота», – осторожно напомнил Витька, и герой немедленно спохватился. Ах да, мы тогда с друзьями были в отъезде, и до меня как-то не добралось вовремя известие о помолвке Интара. Ещё через пару часов, когда повествование дошло до собственного повелителя, вторжения Скапы и решения хитроумного кузена лично внедриться в логово врага, появился Убас. Тихонько, стараясь никому не мешать, добрался к своему топчёну, сделал пару глотков из виткины крошки и лёг спать, так как ничего из рассказа не понял. Но собразил, что прерывать его переводом не следует, лучше завтра выслушать в жаломе сложении. Чем окончился рассказ и что случилось с этим самым несчастным кузеном, Витька ещё помнил, ибо дослушал внимательно до конца, будущее ещё относительно в сознании. А потом понесло и его. Уж больно грустная была история, как тут не напиться с горя, когда такое творится. Ещё некоторое время спустя, счёт этого времени он тогда уже потерял. Речь зашла об их путешествии и великой миссии, и упившийся агент Конгрэм попытался в который раз втолковать наивному пришельцу, что произошла ошибка. Может, сам Элмар и тянет на героя пророчества, может, у него и вправду особая судьба и тому подобное, но вот со спутником он точно ошибся. Хоть и говорит у Бас, что так лучше, что людям надо дать какую-то надежду, какой-то понятный символ и любым способом поднять на борьбу, Всё равно он не прав. Нельзя тащить всем великого попало, особенно если этот, кто попало, хронический неудачник, который непременно провалит любое великое начинание. Я же вам всё завалю и похерю к чертям, едва ли ныл он, пытаясь добиться от пьяного собеседника хоть искры понимания. Я всю свою жизнь только и делал, что всё портил и в результате оказывался в глубокой заднице. Хорошо, если один. Есть такая порода людей, с которыми вечно в самый ответственный момент случается какая-то пакость. Вот я из этой самой породы. Как началось с ус разбитого диска, так и закончилось тем, что я в последнюю ночь перед ВКЛ попал в плен. Он говорил долго, перескакивая с одной своей неудачи на другую, из-за чего история его жизни вышла хронологически перекособоченной, но как он оделся, всё же оставалось убедительным. Эльмар молча слушал, не задавая лишних вопросов, хотя видно было, что многие вещи для него новые и непонятные. Его выслушали, и теперь он честно возвращал долг. Вот только понял ли он хоть что-нибудь из услышанного? "Ну ты хоть понимаешь, о чём я толкую?" посмотрелся наконец Витька, отчаявшийся услышать ответ на вопрос, давно сгнувший где-то в самом начале объяснений. "Да," Я же донасчёт, как словно и не выпил почти полбачонка, отозвал Селмар. Ты мне объяснил, что ты неудачник, и поэтому тебе нельзя быть героем пророчества и вести за собой людей, ведь они могут пострадать из-за твоего невезения. Я всё понял. Но ну и что мы с этим будем делать? Принц отвлёкся от задумчивого изучения дна крошки и поднял голову. Виктор, сколько тебе лет? Ну, 46. А что? Задачнина ответил Витька с трудом, вспомнив требуемую цифру. Остекленевшие, как у зомби, глаза смотрели прямо сквозь него, но слова звучали твёрдо и убеждённо. Неудачники столько не живут.